Глава пятая. Окончательно уверен я, что в моем происхождении нечисто. Тут не без водолаза. Михаил Булгаков. Поговорил я с ним, — доложил Кантер с любопытством, разглядывая замысловатую конструкцию на столе в лаборатории. Был убедителен, насколько мог. Не знаю, что из этого выйдет. Он колеблется. Обидел ты его, Амарго. Серьезно обидел. «Теперь товарищ Пассионарио решил, что ты собираешься посадить его на трон как декорацию и править от его имени. Даже предположил, что ты приказал мне его убить в случае, если он откажется вернуться. Боюсь, тебе долго придется его в этом разубеждать». «Спасибо», вздохнула Марга. «Мне не пришлось его долго убеждать. Я просто снял амулет и позволил ему себя прослушать. Он понял». — Так он вернулся? — Да, сегодня утром, за час до тебя. Сказал, что хотел сначала послать меня куда подальше, но потом смотался на базу, увидел, как его охранники плачут, и не выдержал. — Надо же! Все-таки проверил, не соврал ли я, — хмыкнул Кантор. — Это ты ему сказал? — А кто же? — А Марго, а ты носишь экранирующий амулет? «Ты что, тоже стихийный эмпат, как и я?» «Скажешь тоже?» «Нет, конечно. Я его ношу, чтобы нормально общаться с пассионарио. Иначе он бы мигом начал из меня веревки видеть, а я бы и не заметил. Ты думаешь, почему его публичные выступления дают такой бешеный эффект? Ты сам вспомни, чего вдруг ты взял в ученики первого попавшегося оборванца с улицы, у которого просто хватило наглости попроситься?» Ты хочешь сказать, он на меня магически воздействовал? Не может быть, он же силу потерял, он не мог. Да при чем тут его сила? Он мощнейший эмпат, причем не стихийный, как ты, а управляемый. Он может по желанию принимать и эманировать, когда ему надо. Он способен вызывать у людей практически любые чувства на свое усмотрение, а не так, как ты, только то, что чувствуешь сам. В общем, страшный человек. Я подозреваю, сегодня наш дорогой вождь воспользовался тем, что я снял амулет и внушил мне такое чувство вины, что я был готов сделать для него что угодно. К счастью, он попросил меня только о двух вещах, чтобы я не запрещал ему заниматься магией и встречаться с его дамой. Ну да ладно, пусть занимается. Научился же все-таки телепортироваться, упрямец этакий. «Странно», — удивился Кантор, — «как же он ухитрялся голодать при таких способностях! Да ему бы на каждом углу подавали, стоило только попросить!» А Марга посмотрел на него, как на придорка. «Кантор, если бы тебе хотелось есть, ты бы стал просить милостыню?» «В крайнем случае, стал бы. Так вот, он и делал это только в крайнем случае, когда уже совсем не в моготу было» когда вопрос выживания вставал острее, чем честь, гордость и прочее. А если бы он на все это плюнул и занялся ниществом профессионально, давно золотился бы. И был бы величайший анекдот в истории. Наследный принц Мистрали профессиональный нищий. Это он тебе сказал? Нет, я сам догадался. Прикинулся, что мне сказал об этом ты, и он не стал отрицать. — Ну, тогда тебе и так должно быть понятно, почему ему легче было голодать, чем просить подаяние. А как твой ученик пытался честно зарабатывать, можешь спросить у него, он тебе расскажет. — хочешься. Я слышал, — усмехнулся Кантор. — Кто-то мне говорил, что эльфы категорически не способны к физическому труду. — Кстати, об эльфах. — Не братья мы. Успокойся, наконец. — Да я знаю вздохнула марга просто вы так с ним похожи и встревать умудряетесь в одно и то же кофе хочешь хочу это ты о том что мы оба завели себе дам в одном городе не только а марга поставил кофейник на алхимическую горелку и продолжил уж не знаю почему но кажется мне что вы братьей все тут отлично знаю что нет Я лично знаком с его отцом-эльфом. Твоего тоже хорошо знал. Стелла как-то даже сунула меня носом в ваши анализы крови, хотя я в них ничего не смыслю. Так я ее достал своими сомнениями. Говорила, что вы никак не можете быть братьями. Наглядно показывала какие-то непонятные мне закорючки. Объясняла, что у него положительный фактор Аэлана, а у тебя фактор Шермана, который несовместимы. И все же... «Просто воспринимаю я вас так». «А что такое фактор Шермана?» Тут же спросил Кантер, ухватившись за возможность узнать о себе что-то новенькое. «Я не очень разбираюсь в медицине. Это что-то, связанное с составом крови», мне Стелла объясняла. «У чистокровных людей есть так называемый резус-фактор. У эльфов фактор Айлана. Это новые научные исследования, о них еще мало кто знает. Поскольку мы научились переливать кровь, возникла необходимость в таких исследованиях, потому что если перелить неправильно, человек может умереть. Эти факторы между собой каким-то образом конфликтуют. К примеру, если взять пассионарио, ему можно переливать кровь и от эльфов, и от людей с отрицательным резус-фактором. Тебе только от людей. А вот его кровь можно переливать только эльфам хотя вряд ли это когда-либо понадобится. Кстати, твою вообще никому нельзя, ни людям, ни эльфам. Я все это рассказываю потому, что Стелла просила тебя об этом предупредить, чтобы ты знал и не вздумал кому-либо давать кровь. А то бедняга на месте даст дуба. — То есть как? — ошарашенно приспросил Кантор. — Я что, монстр какой-то? Что вообще такое фактор Шермана? а никто толком не знает. Это очень редкое явление. Я подозреваю, что он тебе достался от отца. Твой пропавший родитель был очень странный человек. Да я и не уверен, что он вообще был человеком. У тебя по отцовской линии не то мутация идет, не то вообще непонятно, что намешано. Непонятно что, это как? Демоны, что ли? Знал бы я. Я же не генетики, вообще не медик. А кто знает? Стелла тоже не в курсе. А кто знает? Папаша твой загадочный знает. Встретишь, спросишь. Я более чем уверен, что он жив когда-нибудь объявится. А ко мне с расспросами не приставай. Я мало что понимаю в этих вещах. Лучше скажи, ты очень расстроишься, если больше не поедешь в Галдиану? — Не очень, — помрачнел Кантер. Мне тут предсказали такого дерьма, что до сих пор не по себе. Кто? Пассионарио? Вроде же его кормили. Да нет, Мафей. А его что, там голодом морят, что ли? Что ты за ерунду говоришь? Почему предсказания должны у всех появляться именно так, как у Пассионарио? Мафей видит сны, стихийно без видимых причин. И что он тебе предсказал? Наручники, застенки и палач Галдиани с раскаленным железом. Причем ему позарез нужен был ты. А Марго, с чего ты вдруг всем так нужен? Между прочим, Флавиус тоже о тебе спрашивал. Правда, под другим именем, но по описанию вылитый ты. Зачем ты им всем? Сам хотел бы знать. Но как-то боязно идти спрашивать. Тебе не кажется? Кажется. Хотя, впрочем, к Шелару можно. Здесь интересовались как-то по-хорошему. — ты еще, — вздохнул Амарго. — Везде сначала по-хорошему спрашивают. А когда контакт не идет, начинают по-плохому. И в департаменте Флавиуса это делают ничуть не хуже, чем в Костель Милагра. Просто реже. И знаешь, когда я вчера прошелся по площади Справедливости, У меня почему-то резко пропало чувство юмора, и анекдоты про короля Шилара вдруг стали совершенно не смешными. Есть такая старая истина. Если ты чего-то о человеке не знаешь, это не значит, что он этого не делает. А если действительно не делает, это не значит, что не умеет. Так что можешь не сомневаться. Тот же Шилар, какой бы он там ни был смешной, нерешительный и порядочный, как о нем говорят. случае надобности может быть и решительным и жестоким и достаточно безнравственным, чтобы спросить тебя по-плохому, где твой друг Амарго и от чего это не хочет он идти на контакт. Не забывай об этом и постарайся поменьше общаться с этим слишком умным королем и вообще попадаться ему на глаза. Кроме всего прочего, ты отбил у него даму а он такие вещи воспринимает крайне болезненно. Понял? — Угу, — кивнул Кантор. — А как насчет того, что мне говорил Флавиус о наших переговорах в Галдиане? — Вот тут я с Флавиусом совершенно согласен. Только толку с того. Пассионарио почему-то принял сторону Сорди, и я так и не смог его переубедить. К тому же уже поздно. Договорились. Это была последняя поездка. А палач-галдианец, между прочим, может оказаться сотрудником любой следственной тюрьмы у нас на родине. Так что зря ты так волновался именно за его национальной принадлежности. Не переживай по этому поводу. Я постараюсь за тобой присмотреть и, если что, вытащу. Ты же знаешь, я тебя не брошу. — Спасибо, — кивнул Кантер. — Постараюсь... Не переживать. А то я вчера совсем раскис что-то, до того дошел, что чуть не начал плакаться на свою горькую судьбу девушки. Сегодня вспоминаю, самому противно. У тебя чайник кипит. И, кстати, о моей горькой судьбе. А Марга, я охотно верю, что ты желаешь мне добра. Но зачем ты для этого врешь прямо в глаза самым бессовестным образом? Амарга сердито поставил на стол кофейник и раздраженно произнес. Кантер, ты меня задолбал своей отрезанной рукой. Я теперь догадываюсь, что именно у тебя намешано в родословной. Не демоны, а дятлы. Кто из нас свихнулся полторы луны, бродил по лабиринту, ты или я? И кто, по-твоему, лучше знает? Сколько еще раз я тебе должен объяснять, что у меня галлюцинации и ложные воспоминания, — подхватил Кантер. Да я, в общем-то, не об этом. Хотя тоже о галлюцинациях и ложной памяти. — Тебе опять кто-то приснился? — обреченно вопросил Амарга, доставая из шкафа чашки. — Вовсе нет. Я тут кое с кем познакомился, его, будучи полностью при своем уме и практически трезвым с одной симпатичной галлюцинацией. Я с ней даже пообщался, вернее с ним. Славный такой парень, который утверждает, что никогда не был в мистралии, и при этом до судорог боится мистралийцев. А также падает в обморок при виде крови. И вот у меня на глазах, а также в присутствии сотни с лишним свидетелей, он трансформируется, хватает меч и за несколько секунд, истребляет шесть человек примерно с такой легкостью, как и в моих бредовых видениях. Ты кофе-то не проливай мимо чашки. А Марго вздрогнул и поставил на стол кофейник. Ты ничего не путаешь? Даже если бы у меня и были сомнения, они бы тут же пропали при виде твоей перекошенной физиономии. Я одно понять не могу. Зачем ты мне сказал, что это галлюцинация? чтобы я считал себя более ненормальным, чем я есть на самом деле. Я ведь его отлично помню. Как он трансформировался и убил охранников, как колдовал в странной комнате полной непонятных мне вещей и как телепортировался оттуда вместе со мной. Причем жужжал и щелкал при этом точно так же, как наш загадочный телепортист. Они что, одной школы? А еще я прекрасно помню, как он втащил меня в какой-то ящик и показывал карту, стараясь при этом на меня не смотреть, а то ему сразу плохо делалось. Помню, как мы сидели в какой-то пещере, и он ругался, что не может найти выхода, как я просил, чтобы он меня добил, а он плакал и говорил, что не может. Вот как мы добрались до вас, уже не помню. Где-то в этой пещере я и свихнулся. Но не раньше, Амарго. — Никак не раньше. — Что ты мне по этому поводу скажешь? Еще что-нибудь соврешь? — Надо же быть таким дотошным! — в сердцах бросил Амарго, падая на стул и нервно раскуривая сигару. — Оно тебе надо было? — Ты хоть с ним не говорил об этом? — Нет. Побоялся, что он меня тоже узнает. Хотя хотелось. Уж он бы мне точно рассказал, что к чему. «Кантер, я тебя очень прошу, уйми свою любознательность и не трогай этого парня, если не хочешь, чтобы на этот раз он с ума сошел. Я не говорил тебе о нем только потому, что он... он боится. Он хотел, чтобы о нем знала как можно меньше народу. Он провел в Костель-Милагра, дай бог, неделю, и после этого до сих пор боится мистролейцев. Ты догадываешься, почему?» Наш с тобой общий знакомый советник Блай был бы счастлив заполучить этого парня назад и поиметь с этого свой интерес. Помалкивай о нем, если не желаешь ему зла. Разумеется, не желаю и никому не скажу. А чем он так ценен для нашего общего знакомого? Ты и так слишком много знаешь. Просто поверь мне на слово. Довольно смелая просьба. — хмыкнул Кантор. — Ладно, как скажешь. Что мне теперь делать? — Отдыхай до завтра. Сегодня вечером ребята вернутся из Галдианы, утром вместе с ними отправишься домой. А потом? — Потом? — Тебе уже интересно, что будет потом? Не терпится опять повидать свою девушку? — Кантор, может, бросил бы ты все это хренами и остался здесь? — И ты был бы счастлив, и мне было бы спокойнее, и не маячил бы в твоем будущем палач-галдианец. — А Марго, — разозлился Кантер, а у тебя в родословной дятлов не было? — Понятно, так я и думал. — Что ж, скажу тебе, что будет потом. В Вартан ты вряд ли теперь попадешь, поскольку Пассионарио забирает тебя в свою личную охрану. Как забирает? А так, как он обычно это делает. Смотрит на меня неотразимым взглядом, улыбается и говорит это скромно и виновато. А Марка, у меня к тебе большая личная просьба. И ведь никакой амулет не помогает. Не нахожу в себе сил отказать. Но если не хочешь, откажись сам. Я настаивать не буду. В этом нет никакой реальной необходимости так что, если не хочешь, обойдется наш лидер без тебя. Да я не против, просто не могу понять, зачем. Я тоже не знаю. Может, чтобы было с кем поговорить, молодость вспомнить. А может, чтобы продолжить обучение музыке. Мало ли что ему в голову могло взбрести. Или просто хочет иметь рядом хоть одного человека, кроме меня который не смотрит на него влюбленными глазами, а воспринимает его реально. Сам у него и спросишь. А может, он все не может отказаться от мысли перетащить тебя в отдел пропаганды? Кантер молча показал командиру два пальца, давая понять, как он относится к подобному предложению. — Ты это ему покажи, — проворчал Амарго. — У тебя все? — Да, в общем, все. Кантер подумал, сказать или не стоит но все-таки не удержался. Знаешь, кого я вчера видел на рынке? Карлоса. А кто это? Ты что, не помнишь театр Карлоса? Я еще у них в мюзикле пел и свой портрет ему подарил на память, когда он меня уволил. а а, -а помню, помню. Он побоялся неприятностей и сделался законопослушным и верноподданным гражданином какие-то идиотские патриотические пьесы ставил. А здесь он что делает? Попрошайничает на рынке. Спился Карлос, сгорел практически полностью. Вот как, хмыкнул Амарга. Ничего он не выгадал своим предательством. А это и невозможно. Ты помнишь, как все удивлялись, когда меня посадили? А ведь ничего удивительного в этом нет. У меня особого выбора не было. Либо как я, либо как Карлос. Настоящий Барт не может так, как он. То ли он этого не знал, то ли сознательно выбрал, чтобы хоть как-то семью спасти, не знаю. Но если б я согласился сначала переделать гимн, как от меня требовали, потом писать патриотические песни, потом еще что-нибудь подобное, я бы кончил так же, как Карлос. Спился бы или на наркотики подсел, или руки на себя наложил. Тоже сгорел бы. Это маэстро Морелли может лизать задницу кому угодно. Он с молодости как выбился в придворные барды, так и держался при любом правительстве. Ему что, у него и огня-то почти нет. А настоящие барды такого не выдерживают. Ломаются, сгорают. Я смотрел на Карлоса и мне его было до слез жаль. Несмотря на то, что он тебя предал, или ты так не считал, потому и подарил ему свой портрет? Молодой я тогда был, вздохнул Кантер, и жестокий. Я представляю, каково ему было видеть каждый день этот портрет после того, как меня посадили, особенно после того, как наш отдел пропаганды распространил легенду о моей мученической смерти. И портрет этот он хранил все пять лет. Наверное, это было последнее, что он пропил. А почему ты решил, что он его пропил? Потому что портрет сейчас висит у Ольги. Она его купила за один золотой, лично у Карлоса. Как ты полагаешь, по какому поводу он мог продать подлинник Ферро за такую смешную цену? Только потому, что душа горела, выпить просила. «Не знаешь, можно ему как-то помочь?» «А как, по-твоему, это можно сделать?» «Наверное, никак. Просто лечить Барда от алкоголизма бесполезно. Все равно опять запьет, если не будет творить». «А творить? Кто доверит алкоголику труппу? Да и не сможет он, наверное, уже. А жаль. Ну, раз никак нельзя, то и не морочь себе голову. Что поделаешь?» Он сам выбрал свой путь. Наверное, не хуже тебя знал, что такое огонь. Кантер невесело засмеялся. — Ты чего? — нахмурился Омарга. Да так, вспомнил. Элмар вчера толковал Ольге о том, что путь воина опасен и связан с риском. Не знает он, что такое путь Барда. И если путь воина мы выбираем сами, то путь Барда выбирает нас. И от этого никуда не денешься. Мы стоим на нем с рождения. И остается либо идти, либо погибнуть. — Что-то тебя на поэзию потянуло, — проворчал Амарга. — Уж не вернулся ли к тебе огонь? — Иди, мне работать надо. — Ухожу, ухожу. Кантер поднялся, надел шляпу и, задержавшись на полпути к двери, обернулся. Амарга... Ты помнишь, где она живет? — Помню, конечно. Ты что, решил, что я тебе буду и впредь письма носить? — Нет, просто, если меня все-таки убьют, дай ей знать, чтобы не ждала зря. А ты полагаешь, будет ждать? Кто их знает, этих женщин? Они существа непредсказуемые. — Это уже предел Тханкварра! Это совершеннейшее свинство! — возмущался Элмар, торопливо натягивая штаны. — У меня слов нет. Для такого просто названия нет. Нимфа невольно улыбнулась, наблюдая, как ее возлюбленный пытается застегнуть ширинку, и посоветовала. — Подумай о чем-нибудь постороннем. О государственных делах, например, или о битвах, или о моем бессовестном кузене который среди ночи стаскивает меня с любимой женщины и за каким-то хреном срочно вызывает во дворец, — продолжал кипятиться принц-бастард. — Что такого срочного может стрястись ночью? Задолбал он меня своими государственными делами. Да еще каждый раз спрашивает, не пьян ли я, как будто я в самом деле беспробудный пьяница какой-то. — Не сердись на него, — попросила Азель. Он просто переживает за тебя. А таким раздражительным он стал только из-за того, что ему плохо. Вспомни, как сам гонял своих слуг, когда в прошлом году повредил ногу на охоте. — Вот пусть и он своих слуг гоняет, — проворчал Элмар. Заправил рубашку и сунул руки в рукава камзола. — А то завел привычку меня всюду таскать. Вчера пришлось какие-то отчеты дурацкие принимать, потому что его величество изволили обкуриться. Этот Флавиус вообще обнаглел. А сегодня мне же от него и попало, потому что принял все, не читая. Как будто если бы я прочел, то хоть что-то бы понял. — Элмар, любимый, — укоризненно сказала Азель, — а как же ты хотел? Ты первый наследник и должен замещать Шилара, если с ним что случится. «А что бы ты делал, если б его убили? Если бы тебе пришлось занять его место и самому во всем разбираться?» Наследник тут же с ужасом представил себе эту ситуацию, и ему сразу расхотелось обижаться на кузена. Быстро застегнув камзол, он попрощался и побежал в библиотеку, где его уже ожидал братец Мафей, которого тоже явно вытащили из постели среди ночи. «Что стряслось?» — спросил принц Бастард, понимая, что если Шилар навел такой переполох по всему дворцу, то произойти могло что-то действительно важное. Тем более его величество тоже ночью спит. Значит, для начала кто-то должен был разбудить его самого. А мэтр ни за что не позволил бы будить короля без серьезной на то причины. — Не знаю, — ответил братишка, начиная телепортацию. — Мэтр велел мне срочно сбегать за тобой и ничего не объяснил королевской гостиной их встретил мэтр стран, который немедленно отправил мафея в лабораторию, а Илмар велел идти к королю и помочь ему одеться. — Что случилось-то? — в который раз вопросил принц Бастард. — Срочное собрание Международного Совета, — кратко пояснил маг. — Его величество должен обязательно присутствовать, а отпустить его одного я не могу. Маги на совет не допускаются. — А меня пустят? Уточнил Элмар. Разумеется, Агнес уже пускают. Идите скорее, а то мы окажемся последними. Первый паладин направился в спальню, на ходу пытаясь сообразить, что такого должно было случиться, чтобы понадобилось созывать Международный совет среди ночи. Как минимум, война или государственный переворот, ну или какой-нибудь конец света. Король лежал поперек кровати, отдыхая после подвига. Он самостоятельно надел рубашку. Выглядел он столь жалко, что Элмар сразу забыл все ругательные слова, припасенные еще дома. Шлар, укоризненно сказал он, помогая кузену подняться. «У тебя что, слуг нет? Почему сам одеваешься?» «Думал, что смогу», — пояснил тот. «Да и незачем всем слугам знать, что случилось и куда я среди ночи собираюсь». — А что произошло, кстати? Может, хоть ты скажешь? — Небесные всадники, — кратко пояснил король, с трудом попадая в штанины. — В хине. — В хине? — изумился Элмар. — Как они туда попали? — А куда им еще было податься? После того, что случилось в Мистралии и у нас, их больше ни в одну страну не пустили. Вернее, сначала их запустил к себе Луи, с пьяну, как всегда. Агнеса вовремя выставила. — И что в Хине? — Еще не знаю. — А где собираетесь? — У Зиновия. — Ты меня с собой берешь? — Обязательно. Во-первых, мне нужно на ком-то висеть. Во-вторых, ты мой первый наследник и должен хотя бы иметь представление, что такое Международный совет. Элмар понаблюдал, как кузен застегивает штаны лежа на спине и покачал головой. — Как же ты дойдешь? — Дотащишь. — А сидеть ты сможешь? — Надеюсь. — Если только Зиновий из вредности не усадит меня на табурет без спинки. — Давай, Кобзол. — Ну что ты говоришь? — упрекнул его принц-бастард. — Зиновий тебя недолюбливает. Но он же не подлез какой. — Шучу, — серьезно пояснил Шилар и тут же вцепился в плечо кузена, чтобы не упасть. — Надо будет с ним как-то помириться. Взять мафея, поехать в гости. Пусть мальчишка хоть иногда навещает дедушку. Скучает ведь старик. Не отвлекайся, — перебил его Элмар, натягивая камзол. Ложись, я застегну, мне так удобнее будет. Король послушно лег на спину и сам себя спросил. — Может, все-таки попросить у мэтра какой-нибудь эликсир? — Тебе что, позавчерашнего заседания мало? — рассердился первый паладин. — Не надо, так дойдешь. Если надо будет, на руках отнесу. Только не издевайся над собой больше. Ты бы видел себя во вторник после того заседания. Даже мне жутко было. — Почему даже? — усмехнулся король. — Именно тебе и было. Вот мэтр, к примеру, взирал на все совершенно спокойно. — Ладно, — проворчал Элмар, натягивая на него сапоги. Ему не хотелось признаваться, что во вторник он чуть не плакал, глядя на несчастного Шилара, когда притащил его с памятного заседания. И вовсе не потому, что его величество так жутко выглядел, а просто ему было до слез жалко любимого кузена. «Все, можно идти. Встанешь сам или помочь?» Поднимая и зови мэтра. «Мэтр и стран, мы готовы!» — крикнул Элмар, подхватывая короля под мышки и ставя его вертикально. Минуту спустя Элмар с большим интересом оглядывал зал заседаний поморского правителя. Собрались уже почти все. Не хватало только представителей Галдиана и Галанта. «Элмар», — тихо сказал Шулар, стискивая его плечо, — «посади меня куда-нибудь. Скорее!» Принц Бастар тут же подвел кузена к ближайшему креслу и усадил. К счастью, кресла были подходящими, удобные, мягкие, с высокими спинками, на которую можно было откинуть голову, что Шилар немедленно и сделал. Как только он уселся, к ним тут же устремились Элвис и Александр. Зиновий остался сидеть во главе стола, хмуро глядя в сторону. «Даже здороваться не желает упрямый старикан!» — недовольно подумал Элмар, приветствуя королей Игины и Лондры. Они смешно смотрелись вместе. Статный красавец Александр и тщедушный, похожий на гнома Элвис, рядом с которым даже Шулар выглядел симпатичным. «Ничего, если я не буду вставать?» спросил Шулар, пожимая руки коллегам. «Конечно, конечно!» горячо заверил его Александр. Элвис подумал и промолчал. «Наверное, он все-таки щел такое поведение вопиющим нарушением этикета, но не решился делать замечание больному кузену, поскольку это тоже было бы невежливо». «Я слышал, на тебя покушались?» — продолжал Александр. — Как же так? Куда же смотрела твоя служба безопасности? Как ты себя чувствуешь сейчас? Тебе лучше? Можно будет к тебе заехать на днях? — На следующей неделе, — ответил Шилар. Приезжай, поболтаем. — Ты не будешь против, если и я нанесу тебе визит на следующей неделе? — вежливо осведомился Элвис. — Ну что ты, конечно, я буду рад тебя видеть. — Шилар, ты расскажешь, что у вас там случилось? — не унимался Александр. — Мне так и не доложили толком. — Никому не доложили толком, — холодно заметил Элвис. — И это неудивительно. Все произошло на закрытом мероприятии. И, насколько мне известно, даже собственные подданные Шилара ничего не знают достоверно. — Для подданных существует официальная версия, — проворчал Шилар. — Ими не положено много знать а вам, разумеется, я расскажу поподробнее. — В любом случае, я рад, что ты избавился от своей главной проблемы, — вежливо сообщил Элвис. — Мне было бы очень неприятно, если бы ты все-таки лишился короны. И вдвойне досадно было бы вторгаться в твою страну в случае, если бы тебя убили. — О чем это он? — с изумлением подумал Элмар, в надежде, что Шилар сейчас что-то спросит, и прояснить странные намеки ландрийского короля насчет вторжения. Но кузен промолчал. Видимо, Шилар знал, о чем идет речь. Вместо этого он с улыбкой заверил Элвиса, что ему самому это было бы в равной степени неприятно, после чего обратился к пожилому поморскому магу, который топтался чуть поотдаль, не решаясь влезать в беседу трех королей. «Приветствую вас, мэтр Силантий. Вы что-то хотели спросить?» «Приветствую вас, ваше величество!» — ответил поморец, приближаясь и склоняя косматую седую голову. «Рад видеть вас в добром здравии!» Его величество, король Зиновий, просил меня узнать, говорите ли вы по-хински. «Немного. А что, нужен переводчик?» «Да, его величество не хотел бы допускать на совет посторонних людей, а необходимость переводчики будет, поскольку у нас есть очевидец событий в Хине». Очаровательная, юная дама, которая не знает никаких языков, кроме родного. Если вас не затруднит, не затруднит. Передайте его величеству, чтобы не беспокоился. Я вполне в состоянии переводить с Хинского. Благодарю вас. Снова поклонился Силантий. А позволено мне будет узнать, ваше величество, теперь уже, когда дракон убит? Могу и рассказать коллегам о нашем путешествии? Или вы по-прежнему опасаетесь, что ваш придворный маг не одобрит вашего поведения? — Он уже знает, — улыбнулся Шелар. — Можете рассказывать. И потом я бы хотел навестить нашего золотистого приятеля и поблагодарить за совет. Это, возможно, будет, скажем, недели через две. Я к вашим услугам, ваше величество, и даже могу предложить вам скидку за услуги, — снова поклонился поморец и вернулся к своему королю. «Вот ведь старый упрямец!» — возмутился Александр. «Даже разговаривать сам не желает». «Я тоже полагаю, что Зиновий ведет себя неподобающе», — согласился Элвис. «И крайне невежливо». «О, Факстон появился!» — заметил Александр. «Теперь осталось только дождаться, пока Агнесса растолкает Луи». Президент Совета магнатов Галдианы господин Факстон нагляделся и, увидев Лара, направился к нему. Последовала очередная краткая беседа о самочувствии, несовершенстве работы артанских спецслужб и возможности визита. Затем появилась Агнесса и объявила, что ее распроклятого супруга разбудить и привести во вменяемое состояние не удалось. Так что можно начинать без него. Короли расселись по местам, а их придворные маги вежливо покинули зал. Элмар придвинул кресло поближе к кузену и тоже уселся, с нетерпением ожидая начала заседания. «Как вам уже сообщили», — объявил Зиновий, тяжело поднимаясь с кресла, «сегодня ночью в Хине произошел мятеж небесных всадников, который, вероятно, закончился государственным переворотом. Я не буду пересказывать события» а попрошу сделать это очевидца. Сейчас Силантий ее приведет. Это принцесса, король сверился с бумажкой, не доверяя своей старческой памяти в таком вопросе, как хинские имена, Лао Суон, вторая жена третьего наследника Лао Дженни. Вот и она. Прошу приветствовать. Принцесса Суон была совсем молоденькая, свеженькая и довольно симпатичная. Похинским хинским понятиям вообще красавица. На ней были хинские штанишки и поморская длинная рубаха. Видимо, ко двору Зиновия она прибыла в домашней одежде. Дано и понятно, когда во дворце идет битва, некогда пеленаться в драпировке. Принцесса поклонилась похинскому хинскому обычаю, а короли медленно встали. Даже Шилар с трудом поднялся, вцепившись в плечо Элмара. Сидеть остались только Агнеса и Факстон. Галдианцы никогда не отличались хорошими манерами, так что никто не удивился. Нескородные плепея они, все эти галдианские магнаты. Стоит ли удивляться, что президент не удосужился свою толстую задницу поднять, когда вошла дама? Присутствующие, не сговариваясь, одновременно посмотрели на Факстона с откровенным осуждением, чем и ограничились. Девушка, между тем, заняла свободное кресло, и что-то сказала на своем языке, сильно напоминавшем кошачье мяуканье. Шилар тут же мяукнул в ответ, и они обменялись несколькими короткими репликами. Затем принцесса принялась торопливо рассказывать, а Шилар тут же переводил ее рассказ коллегам. «Какой скромный у меня кузен!» — мимоходом подумал Элмар, пытаясь хоть что-то понять в рассказе принцессы Суон. Сам Элмар понимал по с пятого на десятое. А поскольку девушка говорила быстро, ни одной фразы не мог уловить целиком. Он, видите ли, немного говорит по-хински. Синхронно переводить это у него называется «немного»? Помрет он нас скромности когда-нибудь. И где он этот хинский, интересно, выучил? Он же в хине ни разу не был. Среди ночи ее разбудил придворный маг негромко говорил Шилар, прикрыв глаза, чтобы сосредоточиться, и сказал, что во дворце идет битва. Он телепортировал ее в поморье, так как, по счастью, когда-то там был и еще помнил ориентиры. Почтенный Вэнь велел передать следующее. Орден небесных всадников устроил попытку переворота, напав на императорскую семью. Провести все так же молниеносно и бесшумно, как в Мистрале, им не удалось. Завязалась битва, но императорская гвардия не справляется. А ближайшие армейские подразделения находятся в сутках пути от столицы, поскольку были направлены на подавление мятежа в провинциальном гарнизоне. Телепортироваться туда нет возможности, так как в данный момент войска на марше где-то посреди степи, где нет ориентиров. Император Хины просит у нас помощи, военной помощи. И очень срочно, так как от этого зависит жизнь их семьи и судьба империи. Все. Что скажете, Ваше Величество? В связи с тем, что Хина не входит в Международный Совет, не говоря уже о каких-либо военных союзах, сказал Элвис, я не нахожу возможным оказание военной помощи. — Мне необходима более точная информация, сказал Факстон, чтобы обговорить на Совете Магнатов условия на которых мы предоставляем войска хинскому императору. Если оплата будет сочтена соответствующей, то вопрос можно будет решить положительно. Элмара слегка перекосил от таких рассуждений. Он заметил, что Александр отреагировал точно так же и бросил взгляд на кузена. Шилар не двинул и бровью, сидел молча и неподвижно, ожидая продолжения. Я не берусь судить о военных делах. — сказала Агнесса. — На то у меня, вернее, у моего пришибленного муженька генералы есть. Но я войска не дам, поскольку не знаю точно, что к чему и каковы будут возможные последствия. — Я согласен с Элвисом, — сказал Зиновий. — Хина не является членом совета. Хотя тут могут быть варианты. — Александр? Я еще не определился по этому вопросу. Напряженно произнес молодой король Игины и откровенно взглянул на Шилара, словно ждал, что скажет он. Шилар, через силу проговорил Зиновий, недовольный тем, что король Артана своим упорным молчанием заставил таких к себе обратиться. Я дам корпус паладинов, сказал Шилар, и 30 боевых магов. Даже если остальные в помощи откажут, этого должно хватить. Мне в свое время хватило. — Я дам сотню гоплитов, — тут же отозвался Александр, который вдруг моментально определился по вопросу. — И десяток боевых магов. И виновато добавил. — Дал бы и больше, но у меня их мало. — Что-либо давать вы будете только с разрешения совета, — осадил королей Зиновий. — По этому вопросу проголосуем отдельно. Или вы считаете, что это личное дело каждого? — Это вы так считаете, — возразил Шилар. Господа, позвольте сказать, что вы ведете себя как последние жлобы. Не перебивай меня, Зиновий. Я понимаю, что галдианцы жадные от рождения. У них даже понятия такого, как бескорыстная помощь, не существует. И даже если мы убедим Факстона, что он не неправ, Совет магнатов его не поддержит. Я также понимаю, что Зиновию трижды плевать, что там делается в этой хине, которая от него далеко. Ему лишь бы мне возразить. А ты, Элвис, Агнесса, вы граничите с этой страной. Вам в первую очередь следовало бы оторвать задницы от кресел и бросаться спасать ваших восточных соседей. Неужели вы не понимаете, что если в хине победят небесные всадники, через пару лет вы будете иметь у себя под боком такой же геморрой, как и мы с Александром. Я о если кому непонятно. Вам нужны неприятности на границах? Постоянная угроза военного конфликта и толпы эмигрантов и беженцев, что повлечет за собой резкое повышение уровня преступности. Элвис, ты сам не мог до этого додуматься? или просто зажал своих бравых лучников в надежде, что и без тебя справятся?» Элвис обиженно поджал губы и сообщил. «Если рассматривать вопрос с такой точки зрения, то становится очевидным, что мы должны в данном конкретном случае сделать исключение и предоставить военную помощь Хине согласно просьбе императора. Я проголосую «за» и выделю для этого сотню лучников, как было предложено. Но убедительно тебя прошу, Шелар, извиниться за жлоба. Извини, Элвис. Охотно откликнулся Шелар. Я был к тебе несправедлив, и сожалею об этом. Агнеса? королева Галанта, развела руками. Шелар, ты, конечно, прав, но единственное, что я могу сделать, это только проголосовать за Чтобы что-то делать с армией, мне надо сначала растолкать моего ненаглядного супруга, вдолбить этому пьяному козлу, что от него требуется, и еще заставить это сделать. Это если он проснется в хорошем настроении и не начнет варить воду на тему, кто в доме хозяин. Могу еще, если желаете, предоставить свою дворцовую площадь для сбора войск и поискать телепортистов. В хину все-таки мало кто путешествует. И не каждый маг знает нужные ориентиры. А распоряжаться армии без согласия мужа я не имею права. Это у убожество у нас считается главнокомандующим. Элмар с трудом сдержал смешок, представив себе этого главнокомандующего. — Вот и проголосовали, — удовлетворенно отметил Шелар и посмотрел на Зиновия. — А вы, ваше величество, дадите эскадрон гусар или пожлобитесь? Или не дадите из принципа, потому что это предложил я?» «Чтоб у тебя язык отсох, нахал долговязый!» В сердцах ругнулся старик. «Дам я, гусар, дам!» «Накой только вам кавалерия, если битва будет идти во дворце!» «Для наведения порядка на улицах», — полголоса пояснил Александр. А Шилар добавил. «Кроме того, я попросил бы всех выделить какое-то количество магов. «Подавитесь!» — Зиновий хотел было по привычке стукнуть посохом по столу, но вспомнил, что разговаривает не с подчиненными и удержался. Только проворчал, обращаясь персонально к королю Артана. «Но командовать всем этим безобразием будешь сам!» «Я могу взять на себя некоторые орк-вопросы», — пожал здоровым плечом Шилар. «Но непосредственное командование лучше будет поручить воину». Если Александр сочтет возможным взять это на себя, будет лучше всего. Если же нет, я бы предложил поручить это его высочеству, принцу-бастарду Элмару. — Сочту за честь! — немедленно откликнулся Александр. Элмар, который сам бы с радостью счел за честь, огорченно промолчал. — Рекомендую вам взять с собой принцессу Суон во избежание недоразумений с императорскими войсками, — продолжил Шелар чтобы они не перепутали нашу военную помощь с мятежниками. Также советую на этом закончить заседание и поторопиться, а то и спасать некого будет». Затем он помяукал немного с хинской принцессой, излагая ей решение совета, и заседание закончилось. В зал вернулись придворные маги, и правители отправились по домам. «Отвести тебя в кровать или посадить в кресло?» — спросил Элмар, поддерживая короля, готового свалиться в любой момент, когда они переместились в королевскую гостиную. Видимо, заседание утомило его величество сильнее, чем он сам предполагал. — На кушетку, — коротко скомандовал Шелар, — и подай стул. Шелар улегся, возложив на стул ноги, которые не умещались. Попросил мэтра организовать сбор паладинов и послать мафея к Элмару домой, Распорядиться, чтобы приготовили доспехи к походу. Как только придворный маг покинул комнату, король немедленно вытащил из кармана пачку сигарет и сообщил. Еле высидел до конца заседания. Курить охота, просто сил нет. Когда же мэтр вернет мою трубку? А то все эти сигареты слишком легкие. — Шилар, перебил его принц-бастард. — Я сам поведу паладинов. Кузен посмотрел на него, как на несносного ребенка, которому все же не в силах отказать в новой игрушке. — Я же вижу, что ты прямо трясешься весь, так тебе хочется. Езжай, только смотри осторожнее и возвращайся скорее, ты мне нужен. — Что, соскучился по высокому вдохновению? — Ты бы знал, — простонал Элмар, — как меня достали твои бумажки, твой казначей и твои министры. — Ничего, — усмехнулся Шелар, — тебе еще повезло, что на твою долю не досталось никаких церемоний. А попробовать, что такое управлять страной, тебе полезно. Ты же первый наследник. Или думаешь, раз я женюсь, так ты навсегда избавлен от проблем? Глубоко ошибаешься. Наследник у меня появится не ранее, чем через год. Если ты помнишь, Дети рождаются маленькими и глупенькими, не умеющими даже разговаривать. Нужно хотя бы лет 20, чтобы воспитать из них более-менее приличного правителя, готового к управлению государством. А какая у меня будет королева, еще неизвестно. Так что на ближайшие 20 лет ты по-прежнему останешься моим единственным заместителем. И в случае коронации несовершеннолетнего принца именно тебе достанется регенство. Ты никогда об этом не задумывался? — Нет, — вздохнул Элмар, который действительно искренне полагал, что все его проблемы закончатся, как только кузен женится. — Шелар, будь человеком. Найди себе невесту потолковия. Ну, коли хочешь, — хитро прищурился король, — я женюсь на принцессе Сон, если окажется, что она сегодня вдовела. Я серьезно. — обиделся несчастный наследник. — А ты шуточки. — Кстати, Шилар, ты всегда так бескорыстно всем помогаешь? Или тебе просто эта хинская принцесса понравилась? А может, я не заметил каких-то дополнительных обстоятельств? Тому, что я высказался за оказание военной помощи Хине, есть несколько причин. Во-первых, насчет небесных всадников я сказал чистую правду. Еще одна разоренная страна никому добра не принесет. Во-вторых, у нас есть шанс наладить дружеские отношения с Хиной. И могу тебя заверить, с нами эти отношения будут более дружескими, чем с остальными. Эта маленькая хитрая принцесса прекрасно понимала все, что мы говорили. Я наблюдал за ней и заметил, как она передернулась при словах Факстона насчет оплаты так же, как и вы с Александром, да и остальные присутствующие. Все-таки в мастерстве владения мимикой ей далеко до Флавиуса. Так что будь готов к тому, что все это может оказаться маленькой мистификацией, которую затеял император Хины, чтобы выяснить, кому из соседей можно доверять и с кем лучше дружить. Но я склонен предполагать, что это все-таки правда ее хитроумное высочество решило нас всех прощупать по собственной инициативе, сориентировавшись по ходу действия. В-третьих, именно за это она мне и понравилась. И я действительно буду рад ей помочь. В-четвертых, эти сволочные всадники никогда не расплатятся со мной за то, что они сделали с нашей семьей. И я их буду давить и истреблять при любой возможности. Любыми способами и в любых местах. Кстати, я до сих пор не могу себе простить, что, будучи в расстроенных чувствах, сгоряча казнил тогда всех, не расспросив, как следует, за каким же хреном а не так упорно повторяют свои попытки и что им нужно. И очень тебя попрошу привести мне парочку пленных повыше рангом. Ну и в-пятых, я уел Зиновия, И высказал факста, ну что о нем думаю. Это мне было приятно. Так как, Элмар, жениться мне на хинской принцессе или что-то другое посоветуешь? Герой сначала оторопел, затем, видя откровенной искорки смеха в глазах кузена, ответил: Не надо, она затаскует по родине и начнет изменять тебе с Флавиусом. Король засмеялся. Флавиус никогда в жизни не позволит себе подобного. Он даже Камиллу ни разу не трахал. — Он что, обед целомудрия дал? — поразился Элмар до не неосведомленной о личной жизни главы департамента. — Почему же? У него есть какая-то хинская наложница. Иногда он разнообразит свой ложе шпионками, как и я в свое время. Но все это происходит очень тихо, незаметно и благопристойно. Шилара, почему его так зовут? Поинтересовался принц-бастарт, ухватившись за увлекательную тему. Если он хин, почему у него эгинское имя? Ну, скажем, оно не совсем эгинское, заметил король. Оно популярно во многих странах. А вообще-то, Флавиус ⁇ внебрачный сын Костаса, если ты до сих пор не знаешь. Элмар, закрой рот. Не подобает принцу демонстрировать удивление столь по-крестьянски. Ты действительно не знал? Впрочем, о Флавиусе сплетничают мало, он этого не любит. А ссориться с ним мало кто рискует. Вспомнить хотя бы покойного господина Фейна. Ведь стоило мне на сутки выпустить Флавиуса из виду, как он тут же украсил площадь справедливости столь малоаппетитным зрелищем. Не мог просто повесить. Какая ему разница, все равно ведь казнить. У него вообще масса недостатков, помимо врожденной хинской жестокости. Но и достоинств хватает. Достаточно того, что он абсолютно и безоговорочно мне предан. А это по нынешним временам большая редкость. Во всяком случае, среди моих министров это единственный, кому я могу полностью доверять. Ну, довольно сплетничать о Флавиусе, а то еще обидится. «Кстати, — вспомнил Элмар, — приходил Манкар, интересовался, когда выпустят Алису. Скажи скоро, как только закончится разбирательство. Если честно, можно хоть сейчас. Но я хотел бы лично при этом присутствовать, чтобы сказать ей пару слов. А еще мне будет приятно увидеть, как она покинет тюрьму в весьма непривлекательном виде и станет переживать из-за того, как она выглядит». Флавиус говорит, тюрьма пошла и на пользу. Графиня стала тише и вежливая, но все такая же хладнокровная и бесстрашная стерва. Тебе рассказывали, как Флавиус хотел над ней поиздеваться? Нет. Он принес ей в камеру голову Хаббарда, бросил под ноги и сказал что-то вроде «целуйся теперь со своим Хаббардом». Так она не дрогнув, Подняла эту голову за волосы, посмотрела, скривилась с презрением и сказала. «Жалкий неудачник!» После чего бросила на пол и пнула ногой. «Вот такая она, наша Алиса!» «Как бы их с Флавиусом пса сватать? Вот бы парочка получилась!» «Ты лучше думай, кого ты себе сватать будешь!» — упрекнул кузена Элмар. «Хорошо!» — согласился король. Давай, беги домой, облачайся в доспехи и выступай, а я думать буду. Элмар попрощался и помчался в лабораторию, чтобы попросить Мафея отправить его домой. Сердце первого паладина радостно подпрыгивало, а душа пела, прощаясь с ненавистными документами, отчетами, министрами и в особенности с доставучим казначеем. Впервые за последние годы Элмар воспринимал очередной поход не как тяжкую обязанность, как это бывало с ним в плохом настроении, не как возможность слегка поразмяться, как это бывало в настроении хорошем, а как зов битвы с искренней радостью настоящего воина, твердо стоящего на своем пути.